Глава 19. Подтверждение статуса в стае. Альфа в стае может быть только один волк. Он же является вожаком стаи, как только подтверждает свой статус в бой с другим волком. Выбирается стаей или назначается советом. подтверждение статуса беты. Оборотни как женского, так и мужского пола после второго совершеннолетия, когда оборотню исполняется 50 лет, должны сделать заявку на установление своего статуса. Чтобы заработать себе статус беты, достаточно в полнолуни из волка превратиться в человека. Оборотни могут обращаться в своего зверя по желанию, но в полнолуни не в состоянии противиться своей природе. Если оборотень способен самостоятельно контролировать свое обращение, то мгновенно зарабатывает статус беты. Если после второго совершеннолетия обрати не обратился с заявка в бета в течение одного года, то ему официально автоматически присваивается статус омеги, самого слабого члена стаи. Вторую заявку на подтверждение статуса бета можно подать только через 50 лет. На чердаке я решила просто открывать все коробки, пока их не просматривая, вдруг увижу что-нибудь такое, за что глаз зацепится. Пока открывала, то видела лишь одни бумаги, да подшитые папки, ну и опять бумаги. Наконец-то где-то на сороковой коробке, которую я нашла в самом заставленном углу с этими коробками, я увидел нечто напоминающее альбомы для фотографий. Достала первый и открыла его. Первая же фотография повергла меня в шок. На ней были изображены неразлучные троицы. В маскарадных костюмах — дети Сэуша. Сам Сэуш со смешным колпачком на голове и улыбающийся во все свои 32. И я, обнимающая Сэуша. В зубах у меня было что-то вроде клонской дудочки, в которой я пыталась дудеть. Надух щеки или изображала дудение. Это явно был новогодний праздник. Как я очутилась на нем. Или это не я? Я развернула фотографию и прочитала надпись. 1976 Новый год. Папа, мама и мы. В коробке я нашла еще кое-что. Свидетельства о смерти четыре штуки. Стас, Эдик и Ирина Горелин умерли 25 января 1995 года. Киара Горелин умерла 18 апреля 1995 года. Я смотрела остальные фотографии. Альбомов было много, целая коробка. Наверное, самые ранние фотографии датировались 1885 годом. Киара с Сэушем стали с младенцем на руках. На обратной стороне я прочитала, что младенцем был Эдик, самый старший. Бережно сложила все альбомы назад в коробку и оставил лишь две фотографии. Ту самую новогоднюю и где была одна Киара, её домашняя фотография. Она была в потёртых джинсах и одной из тех самых футболок, что видел в своём шкафу. Кажется, кто-то застал её за готовкой пирога, как раз когда она его вытаскивала из духовки. На новогодней фотографии я посмотрел на всё счастливое семейство. Сэй уже был другим, совсем другим, счастливым и беззаботным, как и вся его семья. Закрыв все коробки, я вернулась в свою комнату, точнее в комнату Киары и Сейша. В голове была какая-то пустота. Подойдя к зеркалу, я внимательно посмотрела на себя и на фотографию, сравнивая. Но различить так и не смогла. Волосы, уши, разрез глаз, нос, губы, фигура, телосложение всё то же самое. Я это она, но в то же время и не она. Иначе Сейш бы мне наверняка это сказал. Я легла на кровать и закрыла глаза. Спать не хотелось, но хотелось прогнать пустоту. А она никуда не уходила. У меня не было вопросов, а может, я не желала их задавать себе. Я поняла, что тот хрустальный замок, что я построила для себя, скоро рухнет, как только вернётся Сэус. И мне почему-то отчаянно захотелось побыть в нём ещё какое-то время, хотя бы несколько минут. Захотелось обнять и поцеловать моего оборотня, или уже не моего, провести ладонью по его груди, облизать его жилку на шее и укусить, попробовав крови. Я пролежала часа два, может, три, и бесконечно прокручивала в сети мгновения, проведённые вместе с волком за эти дни. Хотелось нырнуть туда и остаться навечно. Из моих мечтаний меня вырвал грохот, напоминающий взрыв и звуки стрельбы. Я мгновенно спрыгнула с постели. Какого чёрта? Тут что, война началась? Или это очередной выверт моего сознания? Вскочилась вниз, открыла дверь и выбежала на крыльцо. Тут же почувствовала запах гари и крови. Повернула голову на запах и посмотрела в дальний конец улицы. Но видела лишь дома и оборотни, выскакивавшие из них и бегущие в сторону взрыва. Мимо дома Сэуша тоже бежали оборотни, и от тех, кто смотрел на меня, пахнуло ненавистью и злостью. Я пищала от такого отношения ко мне, и я даже инстинктивно сделала пару шагов назад, чтобы вернуться в дом, но услышала женский голос. Киара Я посмотрела на говорившую и увидела женщину на вид лет 35, может, младше, сильно похожей на меня. Я видела её на некоторых фотографиях и в альбомах. Волчица принюхивалась и стояла примерно в десяти метрах от крыльца, на котором стояла я. «Нет, вы ошиблись», — неуверенно сказала я. «Да, ты не она», — прошептала женщина. «Значит, правду все говорили, а я и не верила. Где же он нашёл тебя?» Я попала в аварию, а Сэ уж спас меня. «Кто вы? «Я сестра Киары, Белинда. Спас, говоришь?» Женщина смотрела на меня с грустью и затаённым отчаянием. Я увидела, как по её щеке скатилась слезинка. Она рассматривала меня с ног до головы и от неё веяла болью, невыносимой душевной болью. «Да», тихо», — тихо ответила я. К женщине подбежал оборотень и, взяв её за руку, потянул в обратную сторону. «Идём, Линда, не стоит сейчас тебе с ней говорить. Альфа запретил нам приближаться к его дому, ты же знаешь». А вам лучше вернуться в дом. Там вас никто не тронет. Последняя фраза была уже адресована мне. Женщина долго время продолжала смотреть на меня и безвольно шла затянувшим её за руку мужчины. Я услышала, что звуки стрельбы стихли и вернулась в дом. Значит, Белинда подтвердила мои догадки. Я вовсе не Киара, а её точная копия. Ещё часа два было тихо, и я сидела на диване в холле, а затем почувствовала близкое приближение к дому Сэуша с вампирами и ещё с кем-то. Его запах был очень знакомым, вот только я не могла вспомнить, кто это. В душе мгновенно что-то заворочалось, это был целый коктейль из эмоций: предвкушение, страх, радость, злость, возбуждение. Сэуш зашёл первый. Радушки его глаз были жёлтые, а зрачки вытянулись. От него пахло сильно злостью и кровью. Следом за ним зашли двое вампиров и тот, что с дурманящим запахом. Это был тот самый вампир из моего сна. Андрей. Аня, как ты? Светловолосый вампир хотел уже броситься ко мне, но его братец встал между нами и зарычал, вампир остановился. Это Аня? спросил вампир с удивлением. Да, это она. Ответил светловолосый. От него веяло силой, он был как минимум мастер. Это точно. От Андрея тоже шла сила, почти такая же, как и от вампира. Меня насторожил этот факт. Как такое может быть? Вампиры ведь намного слабее вампиров. Последний вампир встал возле двери в пузеохраника и не проявлял никаких эмоций, кроме настороженности. Послушай, Сэуш, может, хватит уже? Мы же тебе всё объяснили. Неужели ты не понимаешь? Сэуш продолжал стоять и молчать. Я видела лишь его спину, но зато чувствовала его раздражение, злость и неуверенность. "Сеуш, что происходит? Кто они?" подала голос я. "Да, Сеуш, объясняй они кто мы?" Вместо Сеуша ответил светловолосый. Он был очень взволнован и тоже зол, но также рад, как и Дампир. От Дампира веяло тоской и радостью одновременно. Сеуш повернулся ко мне боком, и я подошла ближе к нему. Рядом с оборотнем я чувствовала себя более защищённой. «Свят!» — Сэуша указал на Светловолосова. «Утверждает, что твой брат, а этот он указал на Дампира. Что твой жених?» Ого! Не удержалась я от удивленного вздуха и растерянно проговорила. «Брат? Жених?» Я переводила взгляд с вампира на Дампира. Вампир смотрел на меня с нежностью. Дампир же! С вожделением и тоской. Я же к Свету не чувствовала вообще ничего. А вот к Дампиру... К нему я много чего чувствовала, но выделялся сильнее всех из моих эмоций. Страх. «И он мой жених? Видимо, все от меня чего-то ждали». Я посмотрела на Сэуша, он тоже сейчас смотрел на меня с затаённым страхом и надеждой. Я приблизилась к Сэушу и, взяв его за руку, сказала. «Я их не помню. Глаза у моего волка почернели и зрачки стали нормальными». Сэуш сжал мою руку и приобнял за талию. «Вы слышали её?» — сказал он гостям. Дампир дёрнулся в нашу сторону с отчаянием, и я увидела, как у него засветились красным светом глаза, и появились довольно приличные клыки, как у вампира. Но Свет схватил его за руку. "Успокойся", сказал он вампиру. "Аня, сними свой амулет". Сейуш удивлённо посмотрел на меня, а я на вампира. Значит, он знает про амулет? Развязав кожаный шнурок, я сняла амулет и увидела, как Сейуш отшатнулся от меня, как от чумной. А чего мне стало вдруг нестерпимо холодно и одиноко? И я с удивления посмотрела на себя и увидела, как сильно изменились мои волосы. Они стали белыми, длинными до талии и вились, руки похудели, пальцы стали длиннее, изменилась форма ногтей и цвет кожи тоже изменился. Она приобрела такой же бледный оттенок, как и у Свята. А джинсы стали мне немного большими, как и футболка, примерно на размер больше. Когда я вновь взглянула на Сэуша, то мне показалось, что он стал выше меня чуть ли не на целую голову. «Вот видишь, Сэуш, мы же тебе говорили». Дан первый улыбался, и от него веяло радостью. Он уже снова дёрнулся ко мне, но его опередил Свет. Он крепко взял меня за руку и отдёрнул от Андрея. Я же инстинктивно попытался вырвать свою ладонь, но он держал очень крепко. Не сдавливая, однако, выбраться не получалось. "Успокойся, и я не причиню тебе вреда", сказал он мне тихим голосом. Я глянула на Сэуша в поисках его защиты, но он стоял не шелохнувшись, его эмоции можно было сейчас не читать. Всё было написано на лице. смятение, изумление, неуверенность и боль. «Сэ уж!» Я протянула к нему руки. Но он даже не двинулся в мою сторону и продолжал смотреть на меня с удивлением. Моя рука так и застыла в воздухе. «Сэ уж!» Громче проговорила я имя моего волка. А в груди что-то кольнуло. «Идём, любимая!» Дампир попытался взять мою руку, находящуюся в воздухе. Но свет дёрнул меня на себя и слегка приобнял за талию. «Не нужно трогать её сейчас!» сказал он Андрею, и взгляд его потяжелел. От вампира повеяло силой. "Она принадлежит мне", рыкнул вампир, его голубые глаза засияли. "Пока ещё нет. Это только формальность. Как только я увижу документы, тогда и будем разговаривать. Сейчас я являюсь опекуном, и она пойдёт со мной. Законно в моей стране". И я слышала перепалку край муха, сама же в этот момент смотрела на Сэуша. А он отвернулся и пошёл в свой кабинет. Мой стеклянный замок взорвался. Если честно, то ещё некоторое время назад я была готова принять любое объяснение от моего оборотня, лишь бы быть с ним, даже то, что я всего лишь замена его жены, даже то, что он спас меня именно поэтому и любил меня за то, что я на неё похожа. Я бы проглотила всё это. Но сейчас, когда он увидел, что я так сильно изменилась, он сразу же от меня отказался и просто ушёл, отвернулся, бросил Когда Свет потянул меня на выход, я не выдержала, и мне было плевать, что я унижаюсь, мне было плевать на это, ведь я же люблю его. Я скажу, что люблю его, и он всё поймёт, и мы будем вместе. Я рванула изо всех сил. Свет выпустил меня, а я закричала. Сэуш, Сэуш, пожалуйста, я люблю тебя, Сэуш. Но в ответ я услышала лишь звук закрывающейся двери его кабинета. Аня Свет подошёл ко мне, перегородив дорогу, и приподняв пальцем мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Он зверь, его интересовал лишь твой аромат, но ну и внешность тоже. Понимаешь, в твоём медальёне был скрыт похожий запах, не идентичный, конечно. Такого добиться невозможно, но похожий, на тот, которым пахла его жена. Ты сняла медальон, и запах исчез. Теперь ты ему не интересна. Идём, Аня. Каждое его слово больно отдавалось в моей груди. И Сэуш ведь прекрасно слышал свято. И он не вышел, не сказал, что вампир не прав. Не опроверг его слова. Он просто начал что-то печатать на клавиатуре. Просто печатать на долбанной клавиатуре. Как же так? Я не могла поверить. Просто не могла. Это была какая-то жестокая и злая шутка судьбы надо мной. Меня превратили в жену Сэуша. Отдали ему. Он поигрался и отказался. Предал. Не та версия. Не подошла. Я почувствовала влагу на щеках. Свет подхватил меня на руки. «Идём, милая. Когда ты всё вспомнишь, ты забудешь об оборотне. Они звери. Гони их главные запахи». Он вышел на улицу и пошёл в ту сторону, откуда я слышала взрывы и выстрела. Вокруг стояла какая-то неестественная тишина. Все оборотни скрылись в своих домах. Вслед за нами молча шли дампир с вампиром. Я прижалась к груди брата. Наверное, он действительно мой родственник. Раз от него шли волны нежности, силы, и он пытался хоть как-то меня утешить. «Понимаешь?» — продолжал он. «Этот ублюдо-геймарт, ведьмак, что делал тебе медальон? Решил провести эксперимент. Ему была нужна лояльность самого старейшего и влиятельного члена Всесовета Убратней, Сеуша Манелеску. Из Моргена делать волчицу ему было не с руки, сила не та. Ни одна волчица бы тоже на такое не согласилась. А у вампирш вообще магический фон зашкаливает. Им такой медальон сделать невозможно. Он бы продержался, может, с неделю, не больше». Вот он и решил тебя украсть, ублюдок. Если бы я знал, онтка, я бы ни за что не позволил надеть тебе этот медальон. Наверное, как только почувствовал твоя сила, сразу и придумал весь этот план. Но сам же напоролся на злость Сейуша. То ты убил его, и тебя чуть не убил. Но скорее всего, запах на медальоне не дал ему это сделать. Вот он тебя и вытащил из машины, которую сам же и перевернул. Если бы не Мораш, Светки внул головой в сторону последнего вампира. Он пил тебе в себя кровь её, когда тебя тут ещё и спертным умом умудрились напоить и понял, кто ты. Мы бы так и не обнаружили тебя. Он хотел хитростью выманить тебя у Сэуша, решил солгать, что ты маргина, но тот не поддался. Мне жаль, что ты не помнишь меня, но мы обязательно что-нибудь придумаем, и ты всё вспомнишь, добавила Свет с теплотой в голосе. Мы дошли до ворот, которые, видимо, взорвались. Их чинили обратно. Те открыли нам калитку и от них веяло лёгким раздражением. Но они не проявляли агрессии. Когда же мы вышли, я почувствовала с их стороны облегчение. А вот так, Анютка, от тебя избавились наконец-то. И все этому рады. Какой-то видимак сделал эксперимент, и у него почти получилось. Я смотрела на ворот и всё ждала, что сейчас Сэ уж придёт за мной. Но его всё не было. За воротами нас ожидали целых пять больших джипов. В которых находились вампиры, в основном офицеры, и я не стала их считать. Мне было сейчас вообще всё равно. Сэуш отказался от меня, отдал этим вампирам, и я понятия не имею, что будет со мной дальше. У машин Андрея и Свята ещё какое-то время перепирались, кем и куда я поеду. Мне же было трудно сейчас что-либо понимать. Единственное, что поняла, что половина вампиров подчинялись Святу, а другая Андрею. Они встали друг напротив друга и ждали, видимо, приказа своих начальников. На что? Бой? Свет. Давай не будем ссориться. Мы же уже почти родственники, рычал Данпер. Я не ссорюсь с тобой, Андрей. Я всё делаю по закону. Тебе ли не знать, что такое соблюдение закона? Ты сам являешься исполнителем, разве не так? Свет был спокоен и уверен в себе, тогда как от Андрея шли волны ярости. Он только не рычал, хотя голос его был очень хрипл. В итоге Свят всё же посадил меня в свою машину, и мы поехали. Правда, на прощение Андрей сказал, что документы будут готовы уже завтра. Меня эта перспектива совершенно не радовала. Меня сейчас вообще мало что радовало. Душа болела всё сильнее и сильнее. Чем дальше мы отъезжали от ворот, и я ничего не могла с этим поделать. До последнего ждала, что убродин всё же вернётся за мной. Выйдет за ворот и заберёт. Но он так и не вышел. Хотя Свят с Андреем делили меня ещё минут пятнадцать. А Сэ уж так и не пришёл. А зачем всё уже говорил, что любит, что не отдаст меня никому и никогда, а сам просто ушёл, закрылся в своём кабинете и всё.